Глава четырнадцатая. Анна. В воздухе звенели азартные возгласы, крики с т р а ж е й з а г о н щ и к о в и лай собак. Псы, видимо, ощущая добычу и подгоняемые жаждой крови, рвались в бой. Король и королева в сопровождении своих стражей также вооружились арбалетами и скрылись в лесу одними из первых. Остальные охотники и охотницы рассредоточились по границе леса. Азарт захватил всех, всех, кроме ее светлейшества принцессы Авроры. И к тому времени, как мы добрались до леса, мне страшно хотелось рвануть вперед вместе с охранниками прямиком к порождениям хаоса. Гарпи были просто душками по сравнению с сестрой. Но, увы, я все еще была в роли доктора Ватсона, которому требовалось разговорить свидетеля на предмет показаний. Ой, я, кажется, что-то слышу. Точно слышу. То и дело вздрагивала светлая принцесса, закрыв глаза и вцепившись в л о с в о его клеврала так сильно, что даже пальцы побелели. Это собачий лай. Открой глаза и сама увидишь, что здесь никого нет. Только ты, я и стражи. Я посоветовала с е с т р и ц е Некоторые создания х а о с а убивают взглядом. Ты должна это знать. О, пресветлая богиня а й в е л и н ты наш свет и наша защита. Принцесса в десятый раз начала читать молитву. Ты даруешь жизнь всем своим детям. Ты наш источник веры и любви. Ты исцеляешь наш дух и тело. Прошу, защити нас, твоих детей, от сил тьмы и слуг хаоса. Принеси свет в эти земли. Эту молитву я слышала уже раз в десятый. И я даже начала переживать за умственное здоровье сестры. Может, Рейнерд своим гипнотическим взглядом все же повредил ей мозги? Впрочем, вполне возможно, что такая реакция на участие в охоте Нормы для светлых принцесс. Может, именно этого от меня ждала Лейла, позвав на прогулку. Думала, что я также о ц е п е н е ю от страха и буду просить богов о помощи. Клеврал сестрицы, тем временем чуть дернулся вперед, перескакивая сухие ветки, и светлая принцесса едва удержалась с с е д л е Рори, в который раз повторяю, открой глаза! Я направил а г е р т е р а ближе к сестрице, иначе ты упадешь с клеврала, точно тебе говорю. В лесу света стало меньше, все звуки рассеялись, воздух стал свежее и приятно холодил кожу. Молчаливые стражи держались в стороне от нас. Позволяя беседовать без свидетелей, Клевра Лавроры и мой г е р т е р пофыркивая неспешно брели по протоптанной тропе. Вдалеке слышался топот десятка лап Клевралов, хруст веток, свист арбалетных болтов, лай черных псов и первые радостные крики прокатывались эхом по лесу. Видимо, первый трофей пойман. Тут повсюду хаос. Я чувствую дыхание мерзких созданий. Упрямо мотнула головой девушка. Это дыхание Клевралов. Может, все же отправишься в свою спальню? Нет, я не брошу тебя на растерзание этим темным. Только молитва нас сможет защитить в этом царстве тьмы сейчас. О, пресвятая богиня, защити нас! Тут я могла бы поспорить. Сильно сомневаюсь, что молитва некой богини вряд ли бы отпугнула стаю гарпи, так же эффективно, как арбалет Лейлы. Или как-то моя вспышка магии, но разговаривать со светлейшеством было все равно, что пытаться в чем-то убедить стену. Богиня уже услышала тебя с первого раза, я уверена. Я попыталась успокоить сестрицу. Ну а если богиня занята я не сможет помочь, то в крайнем случае нас защитят стражи. Стражи, слуги х а о с а Аврора наконец открыла глаза, смотрела на меня с н е г о д о в а н и е м И зашептала едва слышно: они темные, все вокруг темные, хаос кругом, нам никому нельзя доверять. Ты заняла мое место, а я поклялась помочь тебе избавиться от этих пут, и я сдержу свое слово, не нарушу нашей клятвы. Так вот, что заклятва связывала сестер: Аннабель заняла место Авроры, а Аврора теперь пытается добиться развода с е с т р и ч к и Только шестое чувство мне подсказывало, что светлейшество что-то явно не договаривает. Ой, что там! испуганно вскрикнула Аврора, указывая куда-то вперед. Там, между деревьями. Ничего не вижу. Сматривалась вперед, ощущая, как по спине пробежал холодок. И вот уже тишину прорезал треск веток, а следом чей-то весьма и весьма устрашающий то ли рык, то ли крик. Стражи молчаливо обогнули нас, выступая вперед, а в следующее мгновение прямо между деревьями к небу взметнулся огненный столб. Поднялся сильный ветер, в з м е т н у в ш и й в воздух листья и пыль. Секунда и к л е в р а л а в р о р ы видимо, напуганными громкими звуками, сорвался с места в одном г н о в е н и е Не могу остановиться! Я только услышала визг светлой принцессы. На размышления не было времени, и вот уже в одну секунду Гертер сорвался с места. Сердце забилось чаще, разгоняя адреналин по венам. Ветер нещадно бил в лицо, ветки хлестали по щекам. Проклятие! Не хватало еще потерять еще одну светлую принцессу. Ваше высочество! Сбоку донесся возглас одного из сопровождавших нас стражей. Он вырвался вперед, пытаясь перекрыть мне дорогу. Здесь стало небезопасно. с т о й т е нужно возвращаться к замку. Нет, нужно найти принцессу Аврору. Я з а к р и ч а л а стражу в ответ, надеясь, что он меня поймет. Помогите мне. И ежу ясно, что здесь небезопасно, но нельзя же на ровном месте потерять сестрицу. Она в куда большей опасности сейчас, на грани истерики, не умеет управлять Клевралом, она явно не в себе от страха. Если ее не поймать, то точно ничем хорошим эта охота не закончится. Она попросту спину себе сломает, выпав из седла. А я уже не вижу даже ее силуэта впереди. Все пространство завалило густым сизым дымом. Проклятие! Дыхание перехватило, а глаза обожгло от едкого запаха. Но я не позволил Герту замедлиться или остановиться. Мы должны ее догнать. И куда эта д у р е х а могла деться? Нокс, Ноксель, я позвала ворона, но похоже чётно. Ты нужен мне, Нокс. Да где ж тебя демоны носят? Оглушительный резкий свист перекрыл все звуки и тут же прямо на дорогу с треском рухнуло одно из ближайших деревьев. Рухнуло и вспыхнуло оранжевым пламенем, обдавая волной жара. Пламя взметнулось к небу, полностью отрезая меня от основной тропы. Где-то совсем рядом послышались мужские крики, и голоса были р а с с е р ж е н н ы м и резкими. Что-то пошло не по плану. Я, если честно, вообще п о т е р я л а с ь в пространстве. г е р т е р тем временем резко рванул в противоположную от пламени сторону. И спустя пару мгновений дышать стало легче. г е р т е р мчал вперед прочь от опасности, и я д о в е р и л а с ь его инстинкту. прижалась плотнее к шее зверя, пытаясь разглядеть дорогу. Страж, охраняющий меня, пропал из виду. Видимо, его отрезало пламенем или еще чем. И теперь я осталась предоставленная сама себе посреди леса, кишащего бог знает какими тварями. Еще и потеряв светлую принцессу. Если выживу, все выскажу р е й н а р д у и потребую компенсацию за моральный ущерб. А то, что не час, то новые приключения на мою голову. Судьба решила проверить мои нервы на прочность, а мозги на выносливость, видимо. Но ничего, я не из робкого десятка. Перед глазами мелькали черные ветки, от дыма слезились глаза, но в какой-то момент среди деревьев, будто бы промелькнул светлый с л о э т а в р о р ы Точно это могла быть только она. Все остальные гости предпочитали темные цвета одежды. Аврора, стой, да остановись же ты! Я закричала, надеясь, что слова долетят до сестрицы, но белый силуэт уже скрылся в темных зарослях. А в с л е д у ю щ е е м г н о в е н и е будто в ответ мне, донесся низкий зловещий гортанный р ы к з а т р е щ а л и деревья, вновь повеяло жаром, и тут же, будто хлыстом прорезала воздух, в одном мгновении г е р т е р стал на д ы б ы И я и глазом не успела моргнуть, как полетела прямиком к земле. Удар вышиб весь дух из легких. Я даже толком не поняла, что произошло. Приподнялась на локтях, пытаясь определить, все ли кости целы, и обнаружила лежащего на боку Гертера рядом. Зверь хрипел, часто дышал, его глаза были широко распахнуты. Резко подскочила на ноги. ощутив, как мир закружился перед глазами, но тем не менее п р и б л и з и л а с ь к своему клевралу. Перед глазами появилась страшная картина: глубокая, не пойми откуда взявшаяся рана расчертила грудь зверя. Он быстро терял кровь, жизнь покидала его на глазах. Резким движением дернул а подол платья, п о п ы т а л а с ь остановить кровь, но, но зловещий гортанный рык за звучал совсем близко. По спине пробежал холодок, а сердце пустилось в пляс. Оторвала взгляд от клеврала, пытаясь понять, что происходит. И вот прямо передо мной, из-за деревьев, показалось нечто. Зверь метров пяти в высоту, здоровенной рогатой мордой и острыми как бритвы клыками. Из его рта вырывались клубы пламени. А коричневая кожа была усеяна острыми наростными шипами. Этот зверь явно был зол. Нет, он был в бешенстве. И какие у меня шансы против огнедышащего быка-переростка? Да никаких. Он сожрет меня и не подавится. Но может, он не заметил меня? Осторожно попятилась, ощущая, как все внутри похолодело от напряжения. Зверь замер, принюхиваясь, а затем повернул голову куда-то в сторону. И тут же со всех сторон с оглушительным лаем на него бросились черные псы. Он здесь! Различила я мужские голоса. Лови его! Все сюда! Это Глиммер! Среди деревьев замелькали охотники верхом на к л е вралах. Вооруженные арбалетами, они наступали со всех сторон. Анабель, ты в порядке? Спрыгнул с ближайшего клеврала, ко мне приближался р е й н а р д Вы чуть не стали вдовцом. Второй раз, между прочим, я проговорила вместо ответа. з а й м и т е с ь Гертером. Он с командовал к о м у т о в толпе, а следом без лишних слов подхватил меня на руки. м г н о в е н и е и я уже верхом на его клеврале. Темный принц сел следом, плотно прижимая меня к себе. Спустя мгновение клеврал его высочество пришел в движение. Нужно найти Аврору. Я встрепенулась, тряхивая о цепенение. С ней все в порядке, она со стражами. Ты не ранена? В голосе принца слышалась неподдельная тревога. Он был серьезен и сосредоточен, как никогда, собраны, н й решительный, сильный. Вся его извивительная ироничность исчезла, будто бы он и вправду за меня переживал. Не думаю, разве что пару ушибов. Я заговорила, ощущая, как напряжение откатывает. Как вы меня вообще нашли? Это артефакт слежения. Его т е м н е й ш е с т о в скинул перед собой руку, на которой появился стеклянный шарик, в котором отражалось раскрасневшееся лицо Анабель, то есть мое. Я видел каждый твой шаг, следил за всем происходящим, но когда ты упала склеврала, я думал, что опоздал. Что это все было, черт возьми! этот зверь появился, будто из ниоткуда. Глиммер, ты уже видел его череп у меня в кабинете. Коротко пояснил принц, направляя клеврала в сторону крепости. Эти твари крайне опасны. Их не было близ н о к с к о р т а ни одну сотню лет. Но кто-то специально доставил его сюда в разгар охоты. Выходит, что это было... Настоящее покушение — это мои домыслы, но появление столь опасной твари здесь явно не случайно. И теперь у меня появилась еще одна зацепка.